Глава в о с е м н а д ц а т Как Депернон и з а д р а л свой камзол и как Шомберг был выкрашен синей краской. Между тем, как л а г ю р и е р продолжал собирать подписку, ш е к о с провожал Гуранфло в гостиницу Рок Изобилия, а б ю с с и возвращался к жизни в очаровательном садике, исполненном благоуханий и любви, Генрих Третий, огорченный тем, что видел, раздосадованный проповедями, которые слышал в церквях. Взбешенный таинственным почетом, отдаваемым его брату герцогу Анжуйскому, который прошел мимо его на улице Сент-Оноре, сопровождаемый герцогами де Гизом и де м о е н н о м и целой свитой дворян, которыми начальствовал, по-видимому, граф де Монсаро, Генрих III воротился в Лувр с Мажероном и к е л ю с о м Король по обыкновению вышел из Лувра с четырьмя своими друзьями, но в нескольких шагах от Лувра Шомберг и де Пернон Подставили свои сарбаканы под ноги гражданину, бежавшему с ломя голову и отлетевшему на десять шагов при встрече с неожиданным препятствием. Шомберг сорвал шпагой чепец с головы женщины, казавшейся ему старухой, но оказавшейся, к счастью его, хорошенькой и молоденькой. Однако они не в попад вздумали подшучивать над добрыми парижанами, обыкновенно столь терпеливыми. По городу пробежала будоражащая лихорадка, превращающая самых смирных людей в свирепых лютых зверей. о п р о к и н у т ы й гражданин в скочил и заревел: «Остановите еретика!» Гражданин был один из ревностнейших лигеров. Толпа сбежалась на крик его и бросилась на Депернона. Женщина закричала: «Держите м и н ь о н а Это было еще хуже. Муж этой женщины красильщик выпустил на Шомберга целую стаю своих мастеровых. Шомбер, г как человек храбрый, рассердился и размахивал шпагой. д е п е р н о н как человек рассудительный пустился бежать. Генрих не беспокоился о двоих отлучившихся минионах. Он знал, что оба они сумеют выпутаться из беды, один прыткостью, другой храбростью. Он обошел улицы и спокойно воротился в Лувр. Генрих III сидел в глубоком кресле в своем оружейном кабинете и дрожал от гнева, ища повод к кому бы п р и д р а т ь с я Мажарон играл с нарциссом гончей собакой короля. Келиус, упершись кулаками в щеки, сидел на подушке и глядел на Генриха. Заговор идет, идет, иронически говорил король. Они то ползают как змеи, то кидаются как тигры. Эх, ваше величество, сказал Келиус, вы помните, когда во Франции не было заговоров? Не сидеть же сложа руки братьям, сыновьям, родственникам короля? Келюс, твои политические правила и рассуждения нелепы. Келюс повернулся на подушке спиной к королю. Скажи, м а ж е р о н продолжал Генрих, прав я или нет, Мордио? Можно ли меня утешать нелепицами или общими словами, как какого-нибудь лавочника, боящегося лишиться своей любимой кошки? Ваше величество, сказал м а ж е р о н бывший всегда и во всем одного мнения с Келюсом. Если вы не чулочник, т а к д о к а ж и т е что вы великий король. Вот вам пример. Посмотрите на нарцисса. Он доброе, смиренное животное, а ущипните его за ухо, он заворчит; наступите ему на лапу, он укусит. Хороший ты, сердцем возразил Генрих. Сравниваешь меня с псом? Немало, ваше величество, сказал Мажарон. Я только говорю, что нарцисс умеет защитить себя, между тем, как вы... м а ж е р о н не договорил и также повернулся спиной к Генриху. А теперь я один. Прекрасно продолжайте, друзья мои, добрые отличные друзья мои, для которых я, как все говорят, проматываю государственные доходы. Оставляйте, оскорбляйте, дорезайте меня. Честное слово, я теперь окружен лишь п а л а ч а м и Ах, Шико, мой бедный Шико, где ты теперь? Этого только не доставало, сказал к е л ю с Теперь он зовет дурака. Это очень естественно, заметил мажором. И он с дерзостью стал напевать поговорку: "Скажи, с кем ты знаком, я скажу, кто ты таков". Генрих н а с у п и л брови. Молния страшного г н е в а с в е р к н у л а в больших черных глазах его, но как бы утомленный уже одним проблеском страсти, он опустился опять в кресло и стал чесать уши одному из щенков, лежавших возле него в корзине. Быстрые шаги послышались в п е р е д н е й и секунду спустя на пороге явился Депернон без стока, без мантии, в изодранном камзоле. Келюс и Мажерон оглянулись, а Нарцисс бросился слаем на вошедшего, как будто бы узнавал любимца в короля только по платью. Боже праведный! – вскричал Генрих III. Что с тобой случилось? Ваше величество, – сказал Деперон. н Взгляните на меня! Вот так поступают с друзьями вашими. Но кто, кто обидел тебя? – спросил король. м о р д ь о ваши подданные, или, лучше сказать, подданные герцога Анжуйского, кричавшие и з о всей мочи, д «Да о з д р а в с т в у е т Лига, д да о з д р а в с т в у е т Вера, д да о з д р а в с т в у е т Гиз, д да о з д р а в с т в у е т Франсуа, д да о з д р а в с т в у е т наконец, весь свет, исключая ваше величество. Но за что же народ поступил с тобою таким образом? За что? Так, что может один человек сделать против целого народа? Меня узнали. Заревели, что я друг вашего величества и, как видите, а Шомберг? Что Шомберг? Шомберг не защитил тебя? к о р б ё е в Шомбергу самому надо было разбираться с Чернию. Как так? Он попался в руки красильщику, с жены которого шутя снял чепчик. Обидчивый муж выпустил на него целую стаю красильщиков. п а р л я м о р д и о а где-то расстался с бедным Шомбергом? спросил король, вставая. Я сам пойду к нему на помощь. Пусть скажут, прибавил Генрих Третий, значительно посмотрев на Мажарона и Келюса. Пусть скажут, что друзья покинули меня, но никто не будет иметь права сказать, что я покинул друзей. Благодарю, ваше величество, произнес голос за Генрихом. Благодарю, но вот я и сам. Годвердам мих я делался, но дорого поплатился. А Шомберг? Это голос Шомберга, закричали миньоны. Да где же ты, п а р д и о Здесь? Разве вы не видите? Удивленно произнес прежний голос. И точно во мраке все увидели какое-то п р и б л и ж а в ш е е с я к ним привидение. Шомберг! — вскричал король. Откуда ты? От чего ты такого цвета? Шомберг был выкрашен с головы до ног, с платьем, со всем, что было на нем, отличнейшей яркой синей краской. Дертуфель! — вскричал он. Проклятые! Теперь неудивительно, что народ бежал за мною. Ну что же с тобой случилось? — спросил король. От чего ты посинел? От того, что они разбойники окунули меня в чан. Я думал, что они просто окунули меня в воду. Не тут-то было, в Индиго! О, морде! — вскричал к и л ю с громко, захохотав. Они раскаются! и н д и г о чрезвычайно д о р о г о и на тебя пошло по крайней мере франков на двадцать краски. Тебе хорошо смеяться, посмотрел бы я, что сказал бы ты на моем месте. И ты никого не наказал? с интересом спросил Мажорон. Я знаю только, что воткнул в кого-то свой кинжал по самую рукоятку, но в одну секунду меня схватили, понесли, окунули и чуть не утопили. Как же ты избавился от них? У меня достало мужество сделать низость, какую? Я закричал д а з д р а в с т в у е т лига. Я этим же отделался, сказал Депернон. Только меня заставили еще прибавить д а з д р а в с т в у е т герцог к о н ж у й с к и й И меня тоже, сказал ш о м б е р г с яростью. И я тоже кричал д а з д р а в с т в у е т герцог к о н ж у й с к и й Но это еще не все. Как? сказал король. Они заставили еще кому-нибудь кричать Виват, мой бедный Шамберг. Нет, кричать не заставляли. Довольно, кажется, и двух виватов, от которых я чуть не задохся. Но в то самое время, когда я кричал, д а з д р а в с т в у е т герцог Конжуский, й угадайте, кого я увидел? Бюси, с проклятого Бюси, с который слышал, как я кричал виват его герцогу. Он может быть не слышал, сказал к е л ю с Как не слышал? Вы можете представить себе, как я кричал, когда меня посадили в чан и представили нож горлу. И он не подоспел к тебе на помощь, сказал м а ж е р о н Как дворянин он должен был защитить д в о р я н и н а У него, кажется, было совсем другое на уме. Он не бежал, а летел. При том же он тебя, вероятно, не узнал, сказал м а ж е р о н Как не узнать? Ведь ты был уже выкрашен. Правда, был, сказал Шомберг. В таком случае Бюси винить нельзя, сказал Генрих. Я сам не узнаю тебя, мой бедный Шомберг. Все равно, сказал молодой человек, мы встретимся с ним не на улице к а к и л ь е р и не при таких неблагоприятных обстоятельствах. Что касается меня, сказал Депернон, так мне бы хотелось разобраться не со слугой, а с господином. Я звал не на бюсси, а на его высочество герцога Анжуйского. Да-да, прибавил Шомберг, герцог Анжуйский преследует нас насмешками, пока поверенные его точат на нас кинжал. Вы сами слышали, Ваше Величество, как Чернь восхваляла д о с т о и н с т в о герцога Анжуйского, закричали вместе к е л ю с и Мажерон. Точно теперь не вы, как будто король в Париже, а он попытайтесь к а в ы й т и на улицу, сказал Депернон, и посмотрим, уважают ли вас больше, нежели нас. Ах, брат, брат, проговорил Генрих III глухим голосом и с угрозой в его адрес. Да, ваше величество. Вы не в первый, не в последний раз будете говорить, как теперь. Ах, брат, брат! А между тем не примите никаких мер против этого брата, сказал Шомберг. Я вам говорю с полной уверенностью, что б р а т е ц ваш, глава какого-то заговора. Э, мордье! вскричал Генрих. Я сейчас толковал то же самое Килюсу и Мажерону, а эти господа пожали плечами и повернулись ко мне спиной. Ваше величество, возразил мажорон, мы пожали плечами и повернулись к вам спиной не потому, что вы говорили о заговоре, а потому, что вы, по видимому, не были расположены к прекращению его решительными мерами. Теперь же, прибавил к е л ю с мы опять обращаемся к вашему величеству, умоляя спасти нас или, лучше сказать, себя самого, ибо наша смерть ваша гибель. Завтра герцог д е г и с явится в Лувр. Завтра он будет требовать, чтобы вы назначили главу лиги. Завтра вы, по обещанию своему, возложите это звание на герцога анжуйского. И тогда герцог, сделавшись главой лиги, то есть приняв начальство над сотней тысяч парижан, разгоряченных оргиями этой ночи, сделает с вами, что захочет или что предпишет ему его коварное честолюбие. А, сказал Генрих. Следовательно, вы готовы помогать мне в случае решительных мер. Готовы, ваше величество, отвечали молодые люди в один голос. Позвольте мне только надеть новый ток, новую мантию и другой камзол, сказал Депернон. Ступай в мою гардеробную и потребуй от к а м е р д и н е р а все, что тебе нужно. Мы с т о б о у одного роста. А мне позвольте помыться. Ступай в мою комнату, Шомберг, сказал король. Там тебя вымоют. Следовательно, ваше величество, спросил Шомберг, мы можем надеяться, что причиненное нам оскорбление не останется без наказания? Генрих III сделал рукой знак, чтобы молодые люди замолчали, и опустив голову на грудь, задумался. После минутного размышления он сказал: к и л ю с узнай, воротился ли герцоганжуйский в Лувр." к и л ю с вышел. Депернон и Шомберг остались до его возвращения, так настоящая опасность сплотила их для защиты короля. Матросы возмущаются не в бурю, а во время штиля. Ваше величество, спросил мажором, решаетесь на серьезный отпор? Увидишь, возразил король. Келюс воротился. Герцога еще нет дома, сказал он. Хорошо, сказал король. Депернон, ступай переоденься. Шомберг, в ы м о й с я А вы, к е л ю с и Мажарон, идите к воротам и оставайтесь там до возвращения брата. А когда он вернется? – спросил к е л ю с Когда он вернется, вы прикажете запереть все выходы. с т у п а й т е Браво, ваше величество, – сказал к е л ю с Через десять минут я буду здесь, – сказал Депернон. Я не могу сказать, наверное, когда буду готов, – сказал Шомберг. Это зависит от качества краски. Приходите только как можно скорее, – отвечал король. Вы останетесь одни, ваше величество, спросил м а ж е р о н Нет, м а ж е р о н я остаюсь с Богом и буду молить Его покровительствовать нашему делу. Молитесь усерднее, ваше величество, сказал к и л ю с потому что мы находимся в весьма затруднительном положении. Аминь, заключил м а ж е р о н Двое молодых людей, которым было поручено поджидать герцога, вышли в одну дверь, двое других в другую. Король, о с т а в ш и с ь один, Преклонил колени перед а н а л о е м с распятием.